«Не может быть!» – выдохнул снайпер. «Ты всего лишь...» «Женщина!» – сказала Карин и вонзила меч ему в грудь. «Человек!» – поправил он, падая на землю. Для надежности Карин перерезала снайперу горло. «Жестокость?» «Вряд ли. За последние недели я пересмотрел свое мнение относительно того, что является поистине жестоким, А что вызвано насущной необходимостью? Карин молча вытерла свой меч об одежду мертвого снайпера и вложила оружие в ножны. Даже не глядя в мою сторону, она сходила за своей сумкой, и я слышал ее сдавленные проклятия в мой адрес. Вернувшись, она в сердцах швырнула сумку на землю. В брошенном на меня взгляде я прочитал жгучую ярость. «Хм, пожалуй, я это заслужил». «Какого дьявола?» – начала Карин. «Нет, не так. Подожди минутку». Я подождал, пока она закончит пинать ни в чем не повинное дерево. «Начнем еще раз, красавчик». «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» – спросила Карин. «Это зависит от того, что именно вас интересует». «Сущая мелочь», – сказала она. «Как говорят гномы, небольшие технические подробности». «Спрашивайте», – сказал я. «Отвечая на ее вопросы, я смогу оставить при себе больше информации, нежели при собственном рассказе». «Спасибо!» «Если бы яд в голосе был способен убивать, окружающие деревья вымерли бы в радиусе двухсот метров, а мертвые птицы падали бы с небес до самого вечера». «У меня много вопросов». «Очень много!» «Почему этот парень на тебя охотился? Как он нас нашел?» «А самый главный вопрос, почему ты не сказал о такой проблеме человеку, которому платишь за собственную безопасность?» «И вас даже не интересует, кто этот парень?» – спросил я. «Я и так вижу, он эльф, причем какой-то очень крутой эльф. С такими я прежде не сталкивалась. Обычно даже с эльфами бывает меньше проблем». «Отряд пятнистой лианы», – пояснил я. «Спецназ Зеленых островов». «Значит, для тебя его появление не стало сюрпризом, красавчик?» Э, -э нет». «Неправильный ответ», – сказала Карин. «Зато честный. И когда ты выяснил, что на тебя ополчили Зеленые острова?» «Давно», – сказал я я сразу узнал наконечник, извлеченный из вашего плеча стрелы. Эльфийская работа. Я видела такой только один раз в жизни, поэтому и не могла вспомнить, почему ты мне ничего не сказал. И я надеялся, что это случайность. Ты не умеешь врать, красавчик, попробуй придумать более достойный ответ. Я боялся, что узнав о возможности противостоять эльфам, вы меня бросите, сказал я. Далеко не каждый решится бросить вызов мастеру, стажировавшемуся в боевом искусстве больше сотни лет. «Значит, вот как ты обо мне думаешь», — сказала Карин. «А ты не подумал, что, утаивая от своего телохранителя ценную информацию, ты подставляешь под удар и свою собственную жизнь?» «Думал», — сказал я. «Но когда я понял свою ошибку, мне показалось уже поздно сообщать вам об этом». Это выглядело бы странно. «Значит, ты думал, что я обычный наемник, способный бросить своего клиента при первых же признаках реальной опасности?» «Первое время – да». «А когда ты изменил свое мнение?» «Позже». «Ты идиот», – сказала она. «Знаю. Если бы тебя сегодня убили, это была бы исключительно твоя вина». «Согласен». Ты просишь у меня прощения? Прошу. Не слышу. Простите меня, сказал я. Пожалуйста, я больше так не буду. Десять отжиманий, сказала она. Простите, не понял. Десять отжиманий от земли, желательно на кулаках. Когда до меня дошло ее требование, я упал на землю и отжался десять раз. «Надо было заказывать двадцать», – прокомментировала Карин. «Больно легко далась тебе эта десятка». «Могу и двадцать», – сказал я. «Не стоит, я уже не так злюсь», – сказала Карин. «Как думаешь, в окрестностях может ошиваться второй?» «Я ничего подобного Мэд не заметила, но, может быть, ты что-то знаешь об их повадках, чего не знаю я». «Пятнистые лианы работают в одиночку», – сказал я. «Глупо», – сказала Карин. «Красиво, но глупо. Гораздо проще достичь требуемого результата, работая в паре. А почему у них такое дурацкое название? Отрядам спецназа обычно принято давать более громкие названия, типа «Гремучие змеи», «Черные драконы» или «Золотые мечи». «Пятнистые лианы – далеко не безобидное растение», – сказал я. «Это вид плотоядных лиан, встречающихся только на зеленых островах». На первый взгляд они неотличимы от своих безвредных сородичей, но стоит только подойти к такой штуке на расстояние удара, как она набрасывается на тебя и душит. А потом впивается в мертвое тело своими ложноножками и очень долго переваривает. «Милое растение», – согласилась Карин. «Теперь я понимаю, почему не смогла найти стрелка после драки в таверне. Выследить эльфа в ночном лесу под силу только другому эльфу». А я, как совершенно справедливо заметил мертвый парень, всего лишь человек. Э, э что значит всего лишь? Сразить подготовленного бойца эльфа в честном поединке под силу далеко не каждому, и даже не одному из сотни. Это было феноменально. Интересно, откуда у нее самой такое подготовка? Хватит заговаривать мне зубы, красавчик. Почему на тебя охотится эльфийский спецназ? чем местечковый мелкотравчатый чародей мог привлечь к своей персоне внимание элитного диверсионного отряда эльфов. Я не обиделся на местечкового и мелкотравчатого. После сегодняшней схватки она заслужила право и не на такие оскорбления. Меня больше волновал ее вопрос. С этим вопросом мы вступили на зыбкую почву. Конечно, я должен был дать Карин какие-то объяснения... Но не собирался объяснять все. Знание может быть опасным. Знание обо мне способно убивать. Но и полное неведение тоже может оказаться губительным. Где-то грань... А, ну ее к черту. Дело не во мне, а в моем отце, сказал я. Я Дон Рикардо де Эсперанцо, сын Дона Диего де Эсперанцо, барона Вальдреса. Дон Диего вел какие-то дела с прежним правительством эльфов, а когда руководство Зеленых островов поменялось, у него возникли проблемы. Я не могу рассказать вам о сути этих проблем, ибо это не моя тайна, а моего отца. В общем, проблемы возникли. И с тех пор эльфы пытаются его достать, что весьма сложно сделать ввиду того, что барон носа не кажет из своего замка – гнезда грифонов. Это очень хорошо защищенный замок, и даже пятнистые лианы не могут туда проникнуть – Поэтому они до стараются достать Дона Диего через меня. Теория лжи а-ля мой учитель Мигель гласит, что в любой рассказанной вами истории должна присутствовать хотя бы небольшая доля правды. Чем больше эта доля, тем легче она проверяется, тем больше живых живописных фрагментов вы можете добавить от себя. В том, что я рассказал Карин, было 80% правды. «Значит, туда мы и направляемся?» Спросила Карин. «В гнездо Грифона?» «Именно. Не знала, что у твоей семьи есть собственный родовой замок. Впрочем, я с самого начала подозревала, что ты дворянин. Как мне теперь тебя называть, сэр Красавчик?» «Как хотите», — сказал я. «Вы же все равно не будете называть меня так, как я прошу». «Я до сих пор кое-чего не понимаю», — сказала Карин. Первое покушение было совершено больше недели назад по ту сторону гор. С этого времени этот парень себя никак не проявлял, и он совершенно точно не мог последовать за нами в подземелье. Каким же образом мы наткнулись на него уже на второй день нашего возвращения на поверхность? Как он тебя выследил? Вам не понравится ответ. Тем не менее, я хочу его услышать. «Он выследил не меня, а вас», – сказал я. «Эльфы не смазывают стрелы ядом, считая это ниже своего достоинства. Но пятнистые лианы метят свои стрелы, и эта метка переходит на тех, кого их стрелы попадают». «Ты прав, красавчик», – сказала Карин. «Мне это не нравится». «Это магическая метка?» «Да». «Почему ты с меня ее не снял?» «Я не могу». «Ты чародей», — сказала она. «Ты шарашишь гоблинов фаерболами направо и налево. Твой учитель настолько прославился среди гномов, что маленькие сквалыги отвалили тебе груду золота, стоило тебе только заикнуться о финансовых затруднениях. И ты не можешь снять с меня одну маленькую метку? Или ты просто не хочешь этого делать?» «Это прозвучит странно, но я не могу», — сказал я. Есть магия и магия. Э -э -э -э -э я хочу сказать, что магия бывает разная. Это как универсальный набор инструментов, но ни один чародей не способен использовать их все. Скажем, вам требуется вытащить плотно забитый гвоздь, а у вас под рукой только молоток, рубанок и И все. У вас нет ни щипцов, ни плоскогубцев. Возможно, гвоздь можно вытащить и тем набором инструментов, которым вы располагаете. Но вы затратите на это неоправданно много времени и усилий. Гораздо проще найти парня с плоскогубцами. «Если парни со стрелами не найдут нас раньше», Карин подняла земли лук убитого снайпера. «Эльфийская работа. Пожалуй, я оставлю себе его в качестве трофея».